Романтика на расстоянии. Я в Корее, муж в Москве, любовь в Питере. После возвращения с острова в Сеул жизнь пошла своим чередом. Дайон уехал в Москву, успокоенный тем, что из семьи я уходить не собиралась. Виктор отправился в Петербург, полный надежд и решимости развестись с женой. Начался странный период двоемужества, или, точнее, двоеобожания. Супруг под впечатлением от моей измены прошел период отрицания, гнева, и вдруг осознал, что может реально меня потерять. Ежедневные нежные смс частые звонки и болтовня ни о чем. А один имейл даже помню до сих пор. Во вложении — фото красного цветка и текст. Шел на работу, увидел на клумбе и сразу подумал о тебе. Эти романтические порывы пробудили давние воспоминания. Ещё на заре отношений после ссоры да Дайон, вымаливая прощение, простоял 40 минут на 30-градусном морозе возле домофона. В итоге я сжалилась и открыла ему дверь. В тонких осенних ботиночках с красным лицом тогда он был готов на всё ради моей любви и примирения. Но подобные поступки остались в далёком прошлом. Ещё тогда я поняла, что мужчина с любым характером, любым, может стать романтиком. В том случае, если действительно хочет добиться или сохранить женщину. Так что, девочки, не надо оправдывать бездействие или молчание мужчины нехваткой времени, сломанным телефоном, компьютером или излишней скромностью. Просто он недостаточно хочет звонить или встречаться. Эта внезапно открывшаяся истина впоследствии помогла мне. Но не сразу. Потребовалось закрепление материала, и ой, какое болезненное. Но обо всем по порядку. Виктор тоже не скупился на любовь. Она лилась через край телефона, ноутбука и незаметно по каплям достигла цели. Сердце отбивало синкопу при появлении значка непрочитанного сообщения. Долгие разговоры на ночь потом продолжались в моей голове. Да, мы не расставались ни на минуту. Изначально зародившаяся внизу живота страсть поднялась к сердцу и постепенно переродилась в глубокое чувство. Казалось бы, радуйся. Наслаждайся обожанием двух мужчин. Чувствуй себя богиней, цвети. Однако струны души рвались на части от какофонии переживаний. Страсть к Виктору, Вина перед мужем, семейный долг, любовь ребенка. Я стояла перед выбором. Молодушно понимала, что было бы легче, если бы муж меня бросил. Или любовник бы жестко поставил вопрос о том, что больше меня не отпустит. Но решать нужно было самой. Да и он простил и хотел быть вместе. Виктор не требовал ничего, но сам твердил о любви и разводе, оставляя за мной право выбирать. И я была почти готова это сделать. В нашу следующую встречу. Но нет. В скрижалях судьбы был записан иной вариант развития событий. Внезапно, накануне командировки в Корею, то есть ко мне, Виктор пропал с радаров интернета и телефона. Это было впервые со дня нашего знакомства. Я не на шутку встревожилась. Мозг рисовал жуткие картины, пока звучали гудки уже третьего по счёту вызова. «Витя, Витя, возьми трубку!» Только и могла и обеззвучно кричать, сидя на полу в ванной и сжимая кусок пластика побелевшими пальцами. И вдруг чмок — новая СМСка. «Не могу говорить. Приеду, расскажу». Живой. Засранец. Сутки молчания. «Сама тоже хороша. Раскрутила чертово колесо страшилок. Ладно, приедет, разберемся». Выдохнула. Аэропорт. Серые глаза. Короткий поцелуй. Она беременна. Два слова, словно две пули на вылет. Кто? Мозг не успевал за ушами. Жена. 13 недель. Ну вот и всё. Как же так? Три месяца? Ведь это возраст нашей любви. Да, забеременела накануне нашего с тобой знакомства. А сказала только сейчас. Ответил, как будто прочитал мои мысли, Виктор. Отчаяние с неожиданной силой захлестнуло тихую в недавнем прошлом гавань моей души. «Зачем он так смотрит? Чего ждет? Почему молчит?» — с внезапно нахлынувшей злостью подумала я. «Самое страшное, что я не хочу этого ребенка». Его голова опущена, голос глухой. «Люблю и хочу провести жизнь с тобой». Меня как будто ожгло молнии, страстные глаза смотрели в упор. «Милый мой Витя», — проговорила ласково, еще не остывшая от счастья долгожданной встречи, наполненная любовью к этому отчаянному мужчине. «Не говори так. Ребенок ни в чем не виноват. Мы что-нибудь придумаем. Как же я скучала». Раненый взгляд говорил о бездонной любви, о безграничном чувстве долга и о бесконечной боли. Виктор вздрогнул, словно от озноба, устало провел рукой по лицу. как будто хотел стереть последние несколько дней из жизни. «Но я не могу без тебя», — скорее прочитала я по губам, чем услышала. «Я рядом, мы вместе», — притянула к себе его голову, прижала к груди и начала поглаживать пшеничные локоны. Успокаивала этого двухметрового исполина, как ребенка. Следующие несколько дней пролетели в рабочей суете, переговорах, переводах. Счастье от ощущения, что Виктор рядом, переполняло. Но я никак не могла отделаться от предчувствия надвигающейся грозы. Что-то грядет. Как быть? Не могу допустить его ухода из семьи именно сейчас. Увести мужа от беременной жены? Принять на себя такой грех? Нет, я не готова. Да и буду ли когда-нибудь? Не хочу так жить. Без любви, без тебя. Зачем все это? Прочитала смс любимого в ночь накануне его отлета. «Солнце, давай будем разумны. Есть вещи, неподвластные нам». После его отъезда звонки продолжались, но мы оба чувствовали, что между нами висит невысказанный вопрос. «Что дальше?» Я потихоньку готовилась к переезду в Москву, думала о семье, новом доме. И в один из дней, поддавшись голосу разума, совести, правильной Виктории, сказала Виктору. «Не могу лишить ребенка отца, даже двух детей». Не возьму грех на душу. Да ты и сам не сможешь сейчас уйти. Нам лучше расстаться. Я долго слушала неровное дыхание на другом конце провода. Каждой клеточкой чувствовала море невысказанной боли и непереносимой тоски. Поначалу я гордилась своим поступком и считала его единственно верным. Но с каждым днем уверенность в принятом решении таяла. Кто я такая, чтобы идти против природы? Мы с Виктором две части одного целого. Это уже очевидно. Семья, дети, да, все понятно. Но любовь разве менее важна? В общем, как вы поняли, продержалась я недолго. И эмоциональные качели вернулись к исходной точке. Я люблю тебя. Такая смс улетела с айфона впервые. Прости за то, что говорила. Я тоже не могу без тебя. Второе. Контрольное. Я следовала за сердцем, а получалась манипуляция. Но хаотичная, без расчета и стратегии, живая. Виктор на признание отреагировал вяло. В ту последнюю встречу в нем что-то сломалось. Но в целом месседж был такой. «Я не хочу рвать с тобой окончательно».